Горский. Горский проснулся от звонка Заглединова. Уходя, Радив уложил его в постель и в одрузил рядом мобильник. Зачем, не пояснил. А Горский не спрашивал. Слишком плохо себя чувствовал, и даже не столько физически, сколько морально. Живой? Уточнил Радив, когда Влад включил громкую связь, оставив мобильник лежать на кровати. Держать телефон возле уха просто сил не было. По владу словно поезд проехался, и потом контрольным выстрелом асфальт укладчик зашлифовал то, что еще не зашлифовано. Там, где не болело, соднило, где не было синяков и гематом, обнаруживались порезы. Вроде да. Короче, ты нужен мне на сегодняшней вечеринке. Зачем? Не хочу никуда выходить, хочу провести день как ленивая задница дома. Ты мне нужен? Зачем? Повторил свой вопрос Горский. Вот заладил. Зачем? Зачем? Назревает новый формат вечеринок. Мне нужно твое мнение как партнера. А через пару дней это обсудить никак нельзя. Нет, сегодня приезжают специалисты для организации. Что мне сказать им? Что у тебя инфлюенция, страдания по утерянной любви, что тебя женщина игнорит? Это совсем р а с к и с Что тебе без твоей ж а с м и н а жизнь немила? Да уж уважительная причина, ничего не попишешь. Какой-то прямо р о м е о а не бизнесмен получается. Горский усмехнулся. И главное ведь правда, даже не злит, из себя не выводит. Он раскис, он р а с к в а с и л с я и ему даже не стыдно. Ладно, выскребу себя из постели. Во сколько? К пяти приезжай. И чтобы не опаздывал, если что, выпей т а м а с п и р и н Зальюсь до самого горла, по мне будто танк проехался. Я б еще раз проехался по тебе на танке, для ума. Совсем с катушек слетел. Нельзя так, надо уметь себя собирать, держаться. Так бы все брошенные мужики. Тамилин вон и тот более-менее. Знаю, выгляжу как квашня. Хуже. Короче, ты должен быть в пять вечера, как штык, и выглядеть так, словно тебе не все равно. Мне не все равно, не хочу тебя подвести. Возмутился Горский, привставая со стоном. Вот, уже лучше. Просыпается гражданское самосознание. п р о ц и т и р о в а л заглядина в знаменитый старый советский фильм. Место встречи изменить нельзя. Чихал я на твое самосознание, ответил репликой оттуда же Горский. Просто, ну правда, я твой партнер и должен делать свое дело, выполнять свою функцию. Ну слава богам, вспомнил. Я думал у тебя все мозги в штаны утекли. Не все. Не переживай, на н а ш е д е л о осталось. Тогда до встречи. Приведи себя в порядок. Постараюсь. Если что, скажи, что это я на боях варваров. Некоторым там и почище морду набивали. Помнишь, я с т р е б о в а как он разошелся один раз. Тоже, кстати, из-за женщины. Ну что, все проблемы от них и радости тоже. з а г л я д и н о в сбросил трубку, и г о р с к и кивнул. Да, радости тоже. Только пока не видать ему радости. Все тело н ы л о казалось тяжелым и вялым, грудой мяса, валуном, который нужно срочно сдвинуть с места. Однако Влад заставил себя подняться и пойти в душ. Контрастные струи воды настроили на лучшее. Да, что там говорил вчера Радив? Она еще не сошла с ь с мужем. Она просто ему помогает. Горский уцепился за эту спасительную мысль и дышать сразу стало полегче. Вдруг и неожиданно, откуда не возьмись, в помятом о х р а н н и к а м теле взялись силы. л а д обработал свои боевые раны, поменял пластыри на брови, посмотрел на себя в зеркало. Да уж, хорош. Губа припухла, от брови к глазу спускается синяк, на скуле расплылся другой и щедро спонсирует отек под глазом. Горский расчесал волосы, вырезал к о л т у н ы и собрал остальные пряди в хвост. Ладно, не на подиум же. Да и Жасмин он еще долго не увидит. Почему-то не хотелось Горскому представлять перед ней с такой рожей. Вдруг еще пожалеет, что вообще обратил на него внимание. Фу ты, мыслит как баба. Горский отправился на кухню, залил в себя горячего кофе, проверил WhatsApp и занялся работой. Жасмин как раз выложила новую статью на сайте. Горский улыбнулся, словно опять с ней встретился. упорная, дисциплинированная, правильная. Обещала, что даже во время ухода за матерью мужа будет работать над сайтом, как раньше, и обещание с в о е сдержала на все сто процентов. Говорила, что статьи никак не пострадают, и снова ни разу не обманула. Материал оказался в меру серьезным, в меру шутливым и интересным. Горский сам с удовольствием прочел его. По видео Жасмин восстановила всю картину событий и дополнила своими репликами, пояснениями, впечатлениями. Вышла отлично, в меру информативно и в меру эмоционально. Горский перечёл материал несколько раз и словно с Жасмин пообщался. Почему-то казалось, она делала это для него, старалась, чтобы порадовать Влада. Глупо, конечно. Она просто хорошо выполняла свою работу, но Горский не смог отказать себе в удовольствии думать, что все это в его честь. Должны же быть у мужика хоть какие-то радости в жизни. И день вроде бы стал налаживаться, в стал на хорошие рельсы и, казалось, к а т и л с я куда-то к приятному месту, хотя Горский не особо представлял, что сейчас могло бы его порадовать. Однако ощущение грядущего праздника продолжало будоражить и разливаться в крови пузырьками от шампанского, отзываться где-то под ложечкой такой приятной, сосущей и сладкой болью, словно он ждал встречи со своей жасмин, даже не так, свидания с ней, будто это их вечер, их праздник жизни, их возможность наладить отношения.